Июльские дни: кульминация и разгром. Продолжение. Дан, носивший форму военного врача, обратился к командиру с просьбой дать караулы для охраны дворца. Караулы были вскоре действительно поставлены. Дан надо думать суду литворением, сообщил об этом президиуму, откуда факт попал в газетные отчёты. Суханов издевается в своих записках надпокорностью с какой большевистский полк принял к исполнению распоряжение меньшевистского лидера лишние доказательства бессмысленности июльской демонстрации В действительности дело обстояло и проще, и сложнее. Командир полка, получив предложение о караулах Обратился к дежурному помощнику коменданта, юному поручику Пригоровскому. Страница 48. Набедо Пригоровский был большевиком, членом межрайонной организации, и сейчас же обратился за советом к Троцкому, который с небольшой группой большевиков занимал наблюдательный пункт в одной из боковых комнат дворца. Пригоровский получил, разумеется, совет Немедля расставить десьледуют караулы, гораздо выгоднее иметь у входов и выходов друзей, чем врагов. Таким образом, 176-й полк, явившийся для демонстрации против власти, охранял эту власть от демонстрантов. Если бы дело действительно шло о восстании, поручик Пригоровский без труда арестовал бы весь исполнительный комитет Имея четыре солдата за спиной, но никто не думал о Бористе. Солдаты большевистского полка добросовестно несли караулы. После того, как казачьи сотни, единственные препятственны пути к Таврическому дворцу, оказались сметены, многим демонстрантам представлялось, что победа обеспечена. На самом деле Главное препятствие сидело в самом Таврическом дворце. На объединённом заседании исполкомов, которое началось в 6:00 вечера, присутствовало 90 представителей от 54 фабрик и заводов. Пять ораторов, которым по соглашению было предоставлено слово, начинали с протестов против того, что демонстранты клемится в воззваниях исполкома как контрреволюционеры. Вы видите, что написано на плакатах, говорит один. Таковы решения, вынесенные рабочими. Мы требуем ухода десяти министров капиталистов. Мы доверяем совету, но не тем, кому доверяет совет. Мы требуем, чтобы немедленно была взята земля, чтобы немедленно был учреждён контроль над промышленностью. Мы требуем борьбы с грозящим нам голодом. Другой дополнял: "Перед вами не бунт, а вполне организованное выступление. Мы требуем перехода земли к крестьянам. Мы требуем, чтобы были отменены приказы, направленные против революционной армии. Сейчас, когда кадеты отказались с вами работать, мы спрашиваем вас: с кем вы ещё будете торговаться?" Мы требуем, чтобы власть перешла в руки советов. Пропагандистские лозунги манифестации 18 июня стали теперь вооружённым ультиматумом масс. Но соглашатели были уж слишком тяжёлыми цепями, прикованных к колеснице имущих. Власть советов, но это значит прежде всего смелая политика мира, разрыв с союзниками, разрыв собственной буржуазии, полная изоляция, гибель в течение нескольких недель. Страница 49. Нет. Ответственная демократия не станет на путь авантюр. Нынешние обстоятельства, говорил Церетели, делают невозможным в Петроградской атмосфере выполнить какие-либо новые решения. остаётся поэтому признать правительство в том составе, в котором оно осталось. Назначить чрезвычайный съезд советов через 2 недели в таком месте, где он мог бы работать беспрепятственно, лучше всего в Москве. Но хоть собрание непрерывно нарушается. В дверь Таврического дворца стучатся путиловцы. Они подтянулись только к вечеру.